«Да, друг мой», — объявил он, — «я опускаю здесь речевые заторы, мешавшие его полемическому пылу. Если вы поборник здоровья, то разрешите вам сказать, что с искусством и духом оно имеет мало общего. В какой-то мере оно им даже противопоказано, и уж во всяком случае здоровье и дух немало друг в друге не заинтересованы». Изображать из себя дядю доктора, предостерегающего от преждевременного чтения, потому что для него оно на всю жизнь осталось преждевременным, покорнейше благодарю. Кроме того, я считаю бестактным и жестоким вечно твердить одаренному юноше о его незрелости и через каждые два слова ныть «это не для тебя». Пусть он сам об этом судит и сам о себе заботится. А что он будет пропадать с тоски, покуда не пробьет скорлупы и не вырвется из своего старонемецкого захолустья, это каждому понятно. Вот и досталось мне на орехи, а заодно и с шашерну Мне было досадно, ведь я сам был далек от точки зрения дяди-доктора. Вдобавок я видел и отлично понимал, что Кречмар — не мог удовлетвориться ролью учителя музыки, тренера в специальной технике, что сама музыка — цель этих уроков, если бы он преподавал ее односторонне, вне связи с другими областями формы, мысли и просвещения, оставалась бы для него лишь жалкой узкой специальностью. И правда, из рассказов Адриана мне уяснилось, что его уроки музыки в старинном доме возле собора, где жил Кречмар, на добрую половину состояли из бесед о философии и поэзии. Тем не менее, еще учась в гимназии с Адрианом, я буквально со дня на день замечал его музыкальные успехи. Разумеется, то, что он самоучкой приобрел известное знакомство с клавиатурой и тональностями — немало ускорило первые его шаги. В гаммах он упражнялся добросовестно, но школа фортепианной игры, насколько мне известно, оставалась в пренебрежении. Кречмар просто заставлял его играть несложные хоралы, и, как неудивительно, они звучали в фортепианном исполнении четырехголосные псалмы-палестрины — Состоящие из натуральных аккордов, сплоченных гармоническими тяготениями и каденциями. Палестрина 1524-1594. Итальянский церковный композитор. И затем, несколько позднее, маленькие прелюдии и фугетты Баха, его же двухголосные инвенции, соната. «Фацеле» Моцарта, одночасные сонаты «Скарлатти». «Соната Фацеле» — легкая фортепианная соната Моцарта, 1756-1791, написана в до-мажоре, «Скарлатти» Доменико, 1685-1757, итальянский композитор, автор многочисленных одночасных сочинений для клавесина». Кроме того, Кречмар и сам писал для него небольшие вещички, марши и танцы, как для сольного исполнения, так и для четырех рук. В последних музыкальные трудности приходились на партию второго пианиста. Первая же партия, предназначенная для ученика, была весьма несложной, так что он мог испытывать удовлетворение от ведущей роли в пьесе, в целом выдержанной на более высоком техническом уровне, чем тот, который был ему посилен. В общем, было во всем этом что-то от воспитания принца. И однажды в разговоре я поддразнил моего друга этим словом. Как сейчас помню, что он с характерным своим отрывистым хохотком отвернулся, словно меня и не слышал. Без сомнения, он был благодарен своему учителю за такой стиль преподавания, учитывающий, что общее духовное развитие ученика — не соответствует уровню его грамотности в отрасли, так поздно ему открывшейся. Кречмар не противился тому, чтобы этот вибрирующий юношеский ум в музыке вырвался вперед, занимаясь вещами, которые ему бы строго-настрого запретил более педантический ментор. Едва только узнав ноты, Адриан уже начал писать музыку, и на бумаге, экспериментировать с аккордами. Тогдашняя его мания неустанно выдумывать музыкальные проблемы и разрешать их, точно шахматные задачи, могла бы внушить некоторую тревогу, ибо здесь возникала опасность, что изобретение и преодоление технических трудностей он может принять за композиторство. Так он часами занимался тем, чтобы на предельно малом пространстве соединять аккорды, содержащие все звуки хроматической гаммы, избегая хроматических сдвигов и не допуская резких сочетаний. Еще ему нравилось создавать резкие диссонансы и придумывать разрешения таковых, которые поскольку в аккорде содержалось много несогласованных звуков, ничего общего друг с другом не имели, так что каждое раздражающее звучание, как по волшебству, устанавливало связи между предельно отдаленными звуками и тональностями. В один прекрасный день ученик, только что начавший изучать гармонию, пришел к Речмору, к вящему удовольствию последнего, собственным открытием двойного контрапункта. То есть дал ему прочесть два в равной мере самостоятельных голоса, из которых каждый мог быть как верхним, так и нижним, а, следовательно, взаимозаменяемым. «Если ты и тройное откроешь, то держи свое открытие про себя», — сказал Кречмар, — «всему свое время». Он много держал про себя, и только иногда, в добрую минуту, делился со мной своими домслами, своим увлечением проблемой единства, взаимозаменяемости, идентичности горизонтальных и вертикальных построений. Вскоре он приобрел потрясающую, как мне казалось, сноровку в изобретении мелодических линий, звуки которых можно было ставить друг над другом, делать синхронными, сочетать в сложнейшие гармонии и, наоборот, создавать многозвучные аккорды, которые можно было рассеять по мелодической горизонтали. На школьном дворе между уроками греческого и тригонометрии Опершись о выступ кирпичной стены, он рассказывал мне о своих магических забавах в часы досуга, о превращении интервала в аккорд, который сейчас всего больше его занимало, следовательно, горизонтали в вертикаль, чередование в единовременность. «Единовременность», — утверждал он, первичное ибо звук как таковой с его близкими и дальними обертонами своего рода аккорд, а гамма — лишь аналитическое расчленение звучания по горизонтальному ряду.